Глава 25. Стоило только подплыть к пристани Алькопа все ранее, меня охватило странное чувство. Чувство, словно я не вернулась в страну, в которой выросла, а будто попала в совершенно чужой мир, незнакомый мне и далекий. Спустилась по трапу на причал, не взяв с собой никаких вещей, и вдохнула полной грудью. Разница между двумя державами была ощутимой. Я успела привыкнуть к морозному, чрезвычайно свежему воздуху асхрона и потому сейчас дышалась с трудом. Высокая влажность, душно. «Надеюсь, король примет меня», — задумчиво протянул рядом Мартин. «Примет», — отозвалась, скользя взглядом по красным крышам прибрежных домов. Я позабочусь об этом. Объясню причины и попрошу аудиенции. Разместиться можем в моем доме, он недалеко от дворца. Будьте осторожны! С палубы прокричала Сисиль и помахала нам. Ее волосы развивались и блестели на солнце, сверкали голубые глаза. За ее спиной тенью маячил гилд. Он точно хорошо позаботится о принцессе. Ты тоже. Улыбнулась я в ответ и, развернувшись, направилась вдоль по набережной. Сопровождающие нас Лакшмери держались чуть позади. Чтобы быстро попасть из Алькопа в столицу, придется воспользоваться порталом. Проблем с разрешением возникнуть не должно. Мартин неприязненно поморщился. Верхом никак?» «Слишком долго», — усмехнулась снисходительно. «Вы же обладаете магией, а это всего лишь портал. Перемещение практически не заметите, зато мы сэкономим. Дней пять пути». «Хорошо», — убедила. Быстро сдался дракон. «Мы перешли на ты?» — поинтересовалась, приподняв бровь. «Почему нет?» — бесстрастно отозвался он. Перемещение прошло быстро и без проволочек. Стоило мне назвать имя... как Мак тут же поспешил запустить портальную арку. Правда, путь проложили не во дворец, а к площади. Мы вышли на улицу возле часовни и сразу наняли экипаж. На нас озирались, смотрели, не стыдясь, разглядывали. Особенно асхронцев. Они сильно выделялись не только внешностью, но и одеждой. Я попросила остановить на безымянной улице возле дома номер семь и улыбнулась, когда вышла из кареты у массивной зеленой изгороди. Высокий белый особняк с вечно удивленными глазами-окнами казался заброшенным и унылым, но я знала, как уютно там внутри. И пусть я распустила слуг, из за территории никто не ухаживал, Я все равно часто сбегала из дворца в это место и сидела в заросшем саду под старой яблоней, читала в тени ее раскидистых веток. В детстве я часто лазала по ней. Однажды чуть не свернула себе шею, и папа грозился ее спилить. Тогда нам с мамой пришлось слезно просить его помиловать дерево, а мне пообещать, что впредь буду очень осторожно. Хорошее было время, беззаботное. «Твой дом?» – поинтересовался Мартин, смотря ввысь. «Я провела здесь детство», – отозвалась и стала искать спрятанный под камнем ключ от ворот. Только Рихард знал, где он находится. Ключа на месте не оказалось. Толкнула калитку, и она легко поддалась. Озадаченно обернулась на свое сопровождение, и Мартин без лишних слов вошел первым. Показал нам знак рукой, чтобы ждали и направился ко входу. На веранду вышел Рихард с ружьем перевес. Мартин тут же обнажил меч, вторую руку обхватила белая потрескивающая магия. Воины за моей спиной последовали его примеру. «Прекратите», – произнесла утомленно, заходя во двор. «Это мой жених». Мартин удивленно обернулся, вопросительно вскинув бровь. Рихард опустил ружье. «А это моё сопровождение», – пояснила и потёрла пальцами лоб. «Не ожидала тебя здесь застать», – улыбнулась виновата. Рихард спустился к нам, настороженно покосился на Мартина. дождался, пока тот уберет меч в ножны, и подошел ко мне. «Я ждал твоего возвращения», пояснил сухо. «Хотел привести дом в порядок, ты ведь сама дала мне разрешение. Но почему ты явилась с ними. А где Сисиль? Сисиль осталась на корабле», пояснила непринужденно. «Долгая история, давай войдем в дом». Я потянула Рихарда за рукав, и Мартин показал братьям, чтобы следовали за нами. Внутри царила чистота, пахло свежестью. По полу колыхался тюль, в хрустальной вазе, на столе в гостиной распустились пионы. Видимо, Рихард и правда готовился к моему возвращению. Ощутила укол совести и поморщилась. «Вы располагайтесь, мой разговор не займет много времени». Потом отправимся во дворец. Махнула рукой и направилась к лестнице. Рихард повесил ружье на стену и молча последовал за мной. Я вышла на балкон, потому что с него открывался чудесный вид на заброшенный сад и поля, окружающие столицу. Уперлась локтями в перила и вздохнула. Я любила это место, но только в тот период, когда родители были живы. А когда они погибли, оно стало тяжелым напоминанием о счастливом времени, когда я ни о чем не думала и была самым обычным ребенком. Рихард встал рядом. От него по-прежнему приятно пахло, но этот запах больше не волновал меня. Хотелось почувствовать совершенно другой. «Объясни, что происходит», — глухо поинтересовался он, «Наверное, уже догадываясь». «Ты знал, что я незаконная дочь короля, а моя мать была дриадой?» Спросила, повернув к нему голову. Глаза друга изумленно распахнулись в них, промелькнула тревога. «Невозможно скрыть истинные чувства, когда тебя застают врасплох. К тому же я слишком хорошо знала Рихарда, знала, когда он лукавит, когда увиливает». «Мы же с детства вместе росли». «Ясно». «Значит, знал», — кивнула утвердительно. «И не скажу, что это меня не взволновало». Под сердцем заныло. Рихард тяжело вздохнул и взъерушил волосы. «Я сам подслушал разговор Его Величества и твоего отца. Так вышло». Когда меня поймали, строго-настрого велели молчать, а позже король сам пришел ко мне. Когда мы уже были подростками, после смерти твоих приемных родителей. Вот как! И чего же он хотел? – спросила не без иронии. Просто все казалось каким-то нелепым сном. Выходит, только я одна ни о чем не подозревала. Даже Сесиль о чем-то догадывалась. «Хотел, чтобы я за тобой присматривал, чтобы заботился о тебе», пробормотал он, судорожно растирая лицо ладонью. «Чтобы женился на мне», улыбнулась, склонив голову к плечу. Рихард взволнованно потер шею. «Ты не понимаешь, никто не должен был узнать о твоем происхождении. Я читал про дряд, их истребляли, за ними охотились». Король хотел защитить тебя и потому не мог признать своей дочерью. Кто-то бы в конечном счете узнал, кем ты на самом деле являешься. «Что он пообещал взамен, если женишься на мне?» — спросила насмешливо, хотя внутри все клокотало от гнева и разочарования. Правда, умом я все же понимала, что не стоит винить Рихарда. «Эсми...» умоляюще прошептал он, обхватив мое лицо ладонями. «Я всегда относился к тебе по-особенному». «Я знаю», — ответила бесстрастно, глядя другу в глаза. «Так что? Что, король, пообещал тебе, Рихард? Я имею право знать, за сколько меня продали». «Эсмина!» — воскликнул он, схватив меня за руки. «Не говори так! Твои слова ранят, я же...» «Я все делал для тебя. Разве тебе было плохо со мной?» «Тут ты прав», — усмехнулась саркастично. «Мне было приятно ощущать твою поддержку и заботу, но...» «Тебе не кажется, что для брака нужны более весомые причины, чем дружба, привязанности и данные к королю обещания?» «Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился друг, крепко стискивая мои запястья. «Хочу сказать, что между нами нет любви. Жаль, что я не поняла этого ранее», — улыбнулась грустно, пытаясь отстраниться. «Знаешь, наверное, я все же не хочу знать, что Геральт пообещал тебе за брак со мной. В своей памяти я сохраню только светлые воспоминания о нас, ведь я расторгаю помолвку. Прости меня». вырвала руки из его железной хватки и вышла с балкона, боясь останавливаться. «Я ничуть не лучше Рихарда, поэтому не имею права в чем-то обвинять его и высказывать ему. Какими бы ни были его мотивы, он не сделал мне ничего плохого, а ведь именно я позволяла другому целовать себя. Надо было поесть, переодеться и отправиться во дворец». Разговор с королем предстоял тяжелый. Я успела достигнуть лестницы, когда Рихард нагнал меня. В нем взыграли эмоции, наверняка кипела злость, но я все же надеялась, что он не станет выяснять отношения. Не сейчас. Даст себе и мне немного остыть, осмыслить произошедшее. Мы могли бы нормально поговорить позже. «Что значит, ты расторгаешь помолвку?» Прилетела мне в спину, взялась рукой за перила и обернулась. Лицо друга перекосило от ярости, глаза полыхали гневом. «Как ты можешь, после всего того, что я делал для тебя? Есть любовь или нет, мы всегда были вместе. Разве это не важнее какого-то эфемерного чувства? Я всегда был предан тебе». «Я знаю». Отозвалась и поджала губы, ощущая, как сердце глухо стукнулось о ребра. «И?» Недоуменно поинтересовался он, подскакивая ко мне. Схватил за плечи и развернул лицом к себе. Я с трудом подавила инстинктивное желание дать отпор. «Что изменилось?» «Тебя самого ничего не смущает?» Опешивше протянула «Я». «Ты только что признался, что согласился на брак со мной из-за выгоды. Разве это не странно?» «Да какая к демонам разница?» – спылил Рихард. «Неважно, из-за чего я согласился, я ни о чем не жалею. Может, сначала меня и подкупило предложение его высочества, но со временем все изменилось. Даже если он не сдержит свое слово, я все равно останусь с тобой». И я сжала руку в кулак, не позволяя эмоциям завладеть разумом. «И ты говоришь мне это после того, как все время пожирал жадным взглядом Сисиль? Думаешь, раз я молчала, то ничего не замечала? Я кто, по-твоему, безголовая кукла?» Попыталась отстраниться, но меня внезапно хорошенько встряхнули, словно я и правда кукла. «Отойди от нее!» Раздался властный голос, заставивший нас обернуться. На лестнице стоял Мартин с магическим сгустком наготове, По перилам угрожающий полз иней. Отпустил дриаду и отошел. Хладнокровно потребовал он, сверля моего друга пронзительно опасным взглядом. Я начала раздражаться от нелепости всей этой ситуации. Прекратите. Оба. Вымолвила тихо. Рихард не причинил мне вреда. А это вообще кто? Но Рихард не слушал. Может, все дело в этом осхронце нашла себе любовь, о которой говорила. Я закатила глаза. А хотелось закатить другу оплюху, чтобы пришел наконец в себя. Отпусти, дряду! Жестко повторил Мартин, а его глаза стремительно затягивала льдом. «Дело плохо. Нужно спасать Рихарда». Я извернулась и перекинула друга через бедро, повалила на пол и вывернула руку за спину. «Прости», – прошептала едва слышно, наклонилась и добавила. «Если бы Мартин атаковал, ты бы уже лежал скованный льдом. Считай, что я оказала тебе услугу. Потом поговорим, когда успокоишься». отпустила его и спокойно направилась к брату принца. «Такой воинственный», — усмехнулась, проходя мимо. «А ты дурная», — недовольно огрызнулся он и последовал за мной. «Он мог причинить тебе вред. Что бы я тогда сказал Ашу?» «Кто? Рихард? Мне?» — обернулась удивленно. «Мы росли с ним с детства». Выдохнула, с сожалением отворачиваясь. Не было сил смотреть на опустошенное лицо уже бывшего жениха. А что же рос с детства Шаном? Считай, что он воспитывал его и заботился о нем. Они были кровными братьями от одной матери. И что с того? резонно заметил дракон. Недооценивай хитрость и коварство людей. Я кивнула, соглашаясь. все же с таким весомым аргументом не поспоришь. Готовить было не из чего, зато я смогла умыться и немного привести себя в порядок после того, как Рихард ушел. Братья принца отдыхали в гостиной в то время, пока я переодевалась и собирала свои ценные вещи, с которыми просто не хотела расставаться. Потом мы сходили в ближайшую таверну, где плотно пообедали, и тогда уже отправились во дворец. Естественно, что стража не пропустила асхронцев. Таков порядок, нужно личное позволение его высочества. Пришлось идти одной, чтобы просить у короля аудиенции для Мартина, который нехотя отпустил меня. после долгих заверений, что со мной во дворце ничего не может случиться. Сейчас знакомые стены показались чужими, а меня охватило волнение, но я привычно сохраняла невозмутимое спокойствие. Его Величество принял меня в своем кабинете. Приветствовал сдержанно, но, заметив, что Сесили рядом нет, показалось, будто обрадовался. Я отказывалась в это верить, не хотела. Пристально вглядывалась в черты лица короля, пытаясь обнаружить сходство с самой собой. Эсмина. На губах монарха появилась теплая улыбка. Проходи, не стой в дверях. Он сидел за широким столом и жестом пригласил меня присесть на софу. Ты, наверное, устала с дороги? «Отбор уже завершился?» «Да, Ваше Величество», – сдержанно отозвалась я. А Шардан закрыл его досрочно, объявив, что готов сотрудничать с другими державами. Пригласил послов для переговоров. «А... вашей дочери сделал предложение младший брат принца, Мартин Гааш. Думаю, этот союз будет выгоден для Сирана не меньше, чем самим наследником. Он здесь и просит аудиенции с вами, чтобы обсудить детали помолвки. Отчиталась, ощущая, как нарастает внутреннее напряжение. Даже правду знать уже не хотелось, но... Я должна. Должна знать ее, чтобы раз и навсегда освободиться от прошлого. Сесть так и не смогла. осталась стоять, ожидая ответ короля. Мартин Гаш. Нахмурился он, брат принца. Если аскролнцы не хотят предложить что-то стоящее, то я даже слушать не стану. От Сесиль должна быть польза, я же не зря ее растил. Я сжала челюсти, чуть не выругавшись. Раньше я не заостряла на словах монарха внимания, но сейчас, сейчас все изменилось. Не хочу больше потакать ему. Не хочу быть пешкой в его руках. Я должна была начать защищать Сисиль давным-давно. «Прекратите говорить о ней, как о вашей вещи», — вымолвила холодно. Король удивленно вскинул бровь. «Я не позволю оскорблять и унижать мою сестру в моем же присутствии». Глаза Геральда заметно расширились. В них промелькнул страх. «Я не понимаю». Он судорожно выдохнул, зачем-то потянулся к ящику своего стола, но отдернул руку. «Ваше Величество!» – выдохнула терпеливо, хотя внутри клокотали эмоции и отчаянно хотелось язвить. «Я все знаю», – произнесла, закатывая рука в туники. Обратилась к силе, и на коже распустился узор. Глициния. Я... Король запнулся, расстегнул ворот камзола и плеснул из графина в стакан воды, осушил его залпом и поставил на стол, тяжело выдыхая. Я не мог рассказать тебе правду. Весь мир охотился надряд. Что мне было делать? Я хмыкнула, опуская рукав обратно. Любить свою дочь от настоящей жены. потому что она не виновата в том, что появилось на свет. Вы совершили ошибку, но расплачивается почему-то Сесиль. Примите Мартина и будьте с ним крайне вежливым. Это то малое из того, что вы можете сделать для нее». «Эсмина». Король грустно улыбнулся, отодвинул ящик и запустил в него руку. «Ты должна знать». что я любил твою мать и не хотел потерять тебя. Я думал, ты вернешься ко мне, выйдешь замуж за Рихарда, он унаследует трон, и ты станешь королевой, как должна была стать твоя мать». «Значит, трон», — усмехнулась невесело. «Знаете, в этой истории много белых пятен». «Мне непонятно, почему вы остались с матерью Сисиль после того, как она убила женщину, которую вы, по вашим же словам, так любили. Но мы поговорим об этом позже. Сначала сделайте для меня одолжение. Примите жениха вашей дочери». Король на секунду опустил голову и снова поднял. «Хорошо. Я сделаю, как ты просишь». Сесиль может выходить замуж хоть за дворника, но ты останешься в Сиране. В противном случае я просто не дам согласия на этот брак. Я не позволю тебе покинуть меня. Я не поверила своим ушам. Показалось, что брежу. В голове неприятно зашумело. Ты не понимаешь. Король вышел из-за стола и приблизился ко мне. Твоя сила пробудилась. Ты можешь исцелять, можешь продлевать жизнь, делать людей почти бессмертными. Думаешь, никто не захочет воспользоваться этим? Я рассеянно моргнула, все еще пытаясь переварить услышанное. На самом деле я ждал тебя. Как-то печально улыбнулся он. Рихард связался со мной и все рассказал. Я подготовился заранее, хоть до последнего, и не верил. Я успела среагировать в последний момент, за секунду до того, как игла воткнулась бы в мою шею. Остановила руку короля, ошеломленно уставившись на его безмятежное лицо. Сердце колотилось, как ненормальное, а меня охватило золотое свечение. Витражное окно пробили корни, И потянулись ко мне, словно желая защитить. Аж не верил в легенды, на то они и легенды. Не верил в сказания, не верил в слухи, не верил в рассказы храмовника, что наплел бесу про королеву, которая, якобы из ревности, убила Дриаду. Тогда его не волновала эта история. Только слеза Алтеи. Но сейчас. Сейчас все изменилось. История, произошедшая 20 лет назад, стала важна, и отпустить Эсмину к участнику тех событий было бы полнейшей глупостью. Настаивать на своем аж не стал, сделал бы только хуже. Даже если его действия и желание быть рядом вызваны беспокойством, нужно было отпустить упрямую дряду. Точнее,. сделать вид, что отпустил. Как только буревестник отплыл от берега схрона, Аш обернулся. Слияние сил произошло почти сразу, о чем он рассказывать, предусмотрительно не спешил. Не потому, что желал обмануть смину, а на случай, если еще кто-то решит захватить власть. Пусть лучше считают его слабее, чем он есть на самом деле. Да и пока Великий полностью не восстановил свои силы, не хотелось распространяться о собственном могуществе. Хотелось по-прежнему оставаться в тени, чтобы народ не решил провозгласить его новым правителем. Ощущать дракона в своем подсознании, его силу, текущую в жилах, и обращаться в него – совершенно разные чувства, несравнимые. Меняется не только тело, но и восприятие мира. Мысли текут иначе. Обостряется чутье и зрение, инстинкты. С первого раза взлететь не вышло. Аж завалился на бок, едва не повредив крыло. Взобрался на утес и остановился, втягивая соленый морской бриз. Прыгать вниз вот так без подготовки было рискованно. но медлить нельзя. Аж не мог потерять ту единственную, которую захотел сделать своей нареченной. Какой бы дурной и непокорной ни была Дриада, она пробуждала яркие сильные чувства, трепет в душе. От нежности щемило сердце, желание заботиться и оберегать переполняло. Аж был готов схватить девчонку и утащить в пещеру подальше от посторонних глаз, чтобы только ему улыбалось, чтобы только на него смотрело своими огромными ореховыми глазищами, светящимися внутренней, непоколебимой силой и уверенностью. Аж прыгнул. Крыло едва не вывернуло мощным потоком встречного ветра. Едва смог справиться с ним и полностью расправить кожистые, белые с серебряным отливом крылья. Взмахнул ими, поймав равновесие, с неким удовольствием отмечая, что больше не падает. Прямо под брюхом бушевал океан. Еще бы немного, такой тяжелый дракон камнем бы пошел ко дну. Полет опьянял. кружил голову и дарил чувство превосходства, полного удовлетворения и единения с внутренним зверем. Аж парил. Осталось только преодолеть завесу и незамеченным подобраться к берегам Сирана, что весьма проблематично. Дракон не мышка, его сложно не заметить». Аж не собирался вмешиваться, но хотел убедиться, что с дриадой все будет в порядке. Если ее встреча с королем пройдет нормально, она даже не узнает о его присутствии рядом. А если нет, о драконе узнает не только Сиран, но и весь мир. Аж был готов свернуть голову каждому, кто покусится на его дриаду, на его непокорную бестию. Мартин не удивился тому, что их оставили у ворот дворца. Поразило другое. Буквально через каких-то жалких минут пять явился сопровождающий эсмину человек. Трудно было определить, какого он ранга, ведь должности при дворе королевства Сиран были незнакомы. И заявил следующее. «Мисс Давир велела передать о своем решении остаться во дворце, а вас просила возвращаться на корабль без нее». «Как это понимать?» Нахмурился Мартин, вглядываясь в скуластое лицо Сиранца. Его сердце дрогнуло и забилось чаще. «Какая очевидная ложь!» «Мисс Давир не вернется в Асхрон!» Натянуто улыбнувшись, нагло соврал служащий. Мартин поджал губы. «Вот как? Мы подождем», — ответил невозмутимо, ожидая следующий шаг. «В этом нет необходимости», — процедил служащий. «Возвращайтесь, иначе у вас могут возникнуть проблемы. С перемещением трудностей не будет. Мак перенесет вас прямиком в Алькоп». «О, это отлично», — притворно улыбнулся Мартин и повернулся к брату. «Матео, отправляйся на корабль и свяжись с Сашем. Сообщи, что его невесту удерживают силой». Кровь схлынула с лица служащего. Он стал белее снега. Мартин хмыкнул, обращаясь к Силе. «А мы тут осмотримся, с вашего позволения. Хотя оно мне не нужно». Взялся двумя руками за металлические прутья ворот, замораживая их. Каян и Ренара занялись стражей. Много времени не потребовалось, но наверняка подоспеют и другие. «Постарайтесь никого не убить», – бесстрастно произнес, легко ломая обледеневшие ворота. «Нам еще сотрудничать с этим королевством», – иронично усмехнулся и одним ударом ребра ладони вырубил служащего. Слишком уж тот раздражал. Осталось продержаться до появления Аша. Он говорил, что будет поблизости, и как только уловит сигнал с буревестника, незамедлительно появится. Моя грудь часто вздымалась, я словно задыхалась впервые, настолько растерялась. Только огромным усилием воли смогла взять эмоции под контроль и оттолкнуть от себя короля. «Что вы собирались сделать? Отравить меня?» «Усыпить? Это и есть ваша любовь ко мне?» Геральт утомленно вздохнул, спокойно снял венец с головы и присел на край стола. «Это обычная снотворная, только доза чуть больше. А что мне оставалось делать?» – спросил серьезно. «Я не расслаблялась и не спешила принимать слова этого человека на веру». А схронцы затуманили твой разум. Они воспользуются тобой для достижения собственных целей. Как и все, мечтали воспользоваться Алтеей. Только я один могу тебя защитить и неважно, каким способом, даже если мне придется применить силу. Ты сама не ведаешь, что творишь. Прекратите уже этот фарс! поморщилась раздраженно. Вы только что пытались всадить мне иглу в шею. Заранее подготовились. Я сделала шаг под ногой, захрустел осколок витражного стекла. Только сейчас заметила, что в кабинете стало слишком свежо. Мне захотелось подойти к разбитому окну и просто выпрыгнуть из него на волю. Корни! Медленно уползали прочь. Еще раз вздохнул король, откладывая иглу с лекарством в сторону. Я хотел тебя уберечь. Никто не должен был знать о твоем даре, чтобы вы сами могли его использовать. единолично Поинтересовалась бесстрастно. Губы короля изогнулись в печальной улыбке. Да зачем мне это? «Сама подумай, я мог пробудить твой дар гораздо раньше. Я знал, как это сделать, но не сделал. Хотел, чтобы ты была самым обычным ребенком, но умеющим за себя постоять. Если бы я знал, чем обернется это путешествие в Асхрон». «В это трудно поверить», – парировала, глядя королю в глаза. «Не похоже, что он врет». «Допустим, так и есть. А какую роль в этой истории играл Рихард? Вы хотели удерживать меня с его помощью?» Геральт невозмутимо кивнул. «Вы дружили, были очень близки. Лучше кандидатуры не найти. После вашей свадьбы я бы назначил его регентом, а после и преемником, так как не имею собственных наследников. «Я не собирался раскрывать твое происхождение. Мне не нужна вечная жизнь, но нужна многим. По вере, Смина в мире хватает зла, но я не желаю его тебе. А вот асхронцы...» Я недоверчиво прищурилась. «С чего вы это взяли?» Король усмехнулся. «Думаешь, я не знаю легенду, в которой дриады покровительствовали драконам? Или о том, что истинные драконы давно покинули остров? Уверен, этот ледяной недоносок просто решил использовать тебя, чтобы вернуть их. Чтобы Асхрон стал еще более устрашающим и могущественным. Я обескураженно выдохнула. Как много, оказывается, было известно королю. Похоже, я одна пребывала в неведении. «Как бы вы пробудили мою силу, если у вас нет артефакта, агонита? Только с его помощью...» «Не только», — улыбнулся король, перебив. «Если бы ты надела его раньше, то поняла бы». Он поднял руку, указывая пальцем на мою шею. «Слезал ты на твоей шее. В этой капле сила твоей матери». Поэтому я не мог отдать тебе этот кулон раньше. Ясно, Сипла вымолвила, ощущая навалившуюся слабость. В голове царила неразбериха, кому верить, как поступить. С улицы донеслись крики. Мы с королем одновременно кинулись к окну. Открывшееся нам зрелище ужаснуло и восхитило одновременно. Весь двор перед главным входом во дворец был завален телами солдат Сирана. Надеюсь, живыми. Милосердные боги! Ошеломленно выдохнул Геральт. Что это? Мое сопровождение. Улыбнулась, ощущая себя ненормально счастливой. Знаете, их было четверо, а сейчас трое. Значит, один вернулся на корабль и уже. возможно связался с Марданом. А вы так уверенно заявляете, что только вы сможете меня защитить. Король устала потер виски. я может груб, но мои подозрения не беспочвенные. Я своими глазами видел, какая охота велась надряд. Какими жестокими бывают люди и Да. Я хотел, чтобы твоя сила принадлежала нашему королевству. чтобы однажды она принесла пользу твоему народу. «Нам лучше отложить разговор и выйти», — констатировала невозмутимо. «Если сейчас же не покажусь Лакшмере, они тут весь дворец разнесут». «Разумно», — согласился Геральт и жестом пригласил меня на выход. Я шла, осторожно ступая, боковым зрением следя за Геральтом. Не думаю, что он настолько глуп, чтобы нанести удар в спину, особенно после демонстрации скорости моей реакции и сил. Надеюсь, взявшиеся из ниоткуда корни надолго впечатлили старого интригана. Но расслабляться рано. Я выдохну только, когда окажусь в уютной каюте буревестника, а лучше за спиной ледяного принца. В голове крутились вопросы. один страшнее другого, и я уже была не уверена, что хочу знать на них ответы. Но все же, если король ответит, я смогу различить ложь. Хочу понимать, как мне действовать дальше, сохранить хрупкий мир между нами или оборвать все связи навсегда. Стоило выйти во двор, как Лакшмери, превратились в размытое пятно и также стремительно оттеснили меня, беря в кольцо. Я усмехнулась, малодушно радуясь такой защите, хотя раньше не замечала за собой подобного. Сама привыкла защищать, а не быть под чьей-то защитой. «Что за...» — мрачно начал король, а я поспешила вмешаться. «Все в порядке, он мне не угрожает, можете отойти». «Ты уверена?» – недоверчиво поинтересовался Мартин. «Нам сказали, что ты решила остаться». «Не суди строго», – примирительно изрек Геральт. «У меня нет доверия к как и нет гарантий, что они не хотят тебя использовать». «Я вышла из-за спины Лакшмери, сохраняя спокойствие». «Тогда ответьте». «Почему вы остались женщиной, что убила мою мать?» Король печально усмехнулся. «Мы будем говорить во дворе? Или ты теперь считаешь меня убийцей?» Я пожала плечами. Мне и здесь удобно. В отличие от вас, у меня нет причин не доверять осхронцам. Никто из них не пытался всадить мне иглу в шею. А Шане и Бесе я благополучно умолчала. Я верила Ашу. Проклятие снято. Драконы, я уверена, вернутся. Возобновится рождаемость. По сути, я ему больше не нужна, но он доказывает обратное. Я нужна была ему еще тогда, до того, как стало известно о моем происхождении. Пострадавшие солдаты медленно приходили в себя. Похоже, никаких серьезных травм асхронцы им не нанесли. Мне было невыгодно выгонять Адель. У королей не существует расторжения брака, да и среди сиранцев это не принято. Представь, на что способна отвергнутая, затаившая обиду женщина. Она бы стала мстить, распускать слухи и ребенка, которого мне таким чудом удалось спасти... Рано или поздно нашли бы. Брать на душу грех я был не готов. К тому же мне нужен был наследник. А родилась Сесиль, закончила я, не чувствуя в словах Геральда лукавства. Вы просто решили держать убийцу возле себя, чтобы проще было управлять ей? А может, ждали подходящего момента, чтобы избавиться от нее? «Как знать!» — туманно изрек он. Но я жалею лишь об одном, что слишком поздно встретил Алтею, что был нерешителен и неосторожен. Я потерла лицо, пытаясь собраться с мыслями. «Что насчет моих родителей? Тех, что вырастили меня?» Король помрачнел. «Ты же не хочешь их смерть повесить на меня!» Я доверял Девиру как себе. Их ребенок умер, не прожив и недели. Его жена еще сутки качала мертвого младенца, повредившись рассудком. Это был мой шанс. Я знал, что о тебе будут прекрасно заботиться, и ты всегда будешь у меня на виду. «Как все складно!» – пробормотала, сомневаясь в каждом слове. «Говоря о Сесиль, она невероятно похожа на свою мать. Не только внешностью», – задумчиво протянул Геральт. «Я хотел, чтобы она принесла хоть какую-то пользу, но никогда не желал ей зла. Сесиль ни в чем не нуждалась, ты сама это знаешь». «Ни в чем, кроме родительской любви. Этого у нее никогда не было». Невесело улыбнулась я. А ведь она не виновата в том, что появилось на свет. Геральт нахмурился, видимо, желая возразить, но чей-то хриплый оклик заставил нас обернуться. «Эсмина!» — по дорожке, усыпанной гравием, спешил Рихард. И я удивленно вскинула бровь. Этому предателю хватило смелости заявиться сюда? Или он, как и Геральт, просто волновался за меня? Смешно просто. «Я так переживал! Боялся, что с тобой что-то случится!» Вполне искренне выдохнул он, пытаясь взять меня за плечи, но между нами хладнокровно и невозмутимо встал Мартин. «Так переживал, что сообщил обо всем королю, а ты знал, что меня планировали усыпить?» «О боги, Смина! застонал Геральт. «Не устраивай трагедии, я не отравить тебя пытался, все ради твоей же безопасности!» «О, так я спасибо должна вам сказать!» — отозвалась язвительно. «Я не знал», — глухо произнес Рихард, глядя в мои глаза. «Да, я был зол и наговорил лишнего, но откуда мне было знать, что на тебя не воздействовали?» «Сама подумай, ты возвращаешься без принцессы в сопровождении асхронцев и заявляешь о том, что разрываешь помолвку!» Я раздраженно выдохнула, сжав пальцами переносицу. «В таком случае прямо сейчас я заявляю, что на меня не воздействовали, и остаться в асхроне – только мое собственное желание», – с нажимом произнесла я. И если вы так желаете мне добра и безопасности, отпустите. Только рядом со Шарданом мне действительно ничто не угрожает. Никто в здравом уме не сунется на остров даже из-за дряды. Да и завесу миновать не так просто. «Лучше вам поскорее поверить и принять какое-то решение, Ваше Величество», вмешался Мартин насмешливо. Иначе у вас возникнут серьезные проблемы. Я интуитивно запрокинула голову в небо и тихо ахнула от восхищения. Над замком кружил дракон. Серебристо-льдистая чешуя, гибкий шипастый хвост, мощные крылья. Он казался невероятно величественным, красивее, чем в моем сне. Сердце забилось быстрее. Волнительно. Лучше немного расступиться, произнес один из братьев принца. Его высочество нужно место, подхватил второй. Мартин снимал с себя сюртук. Король стоял, пораженно приоткрыв рот, и даже в глазах Рихарда читалось изумление. Дракон, настоящий дракон, совершенное прекрасное создание. Мы отошли, освобождая площадку. Пришедшие в себя солдаты поднимали тех, кто еще не поднялся самостоятельно. А схронцы любезно помогали. От мощных хлопков крыльев поднялся ветер. Я прикрылась рукой, стараясь не вдыхать пыль, но как только дракон приземлился, сразу направилась к нему вместе с Мартином. Застыла в шаге. Глядя в гипнотические льдисто сверкающие глаза с вертикальным зрачком, и, протянув руку, коснулась громадной мордой. Чешуки кололи кожу. Я улыбнулась, трепетно касаясь дракона. Ты очень красив, знаешь об этом? Дракон издал глухой утробный рык и умиротворенно прикрыл глаза, кажется, млея от ласки. «Это Ашардан?» – долетел до нас шепот короля, заставивший дракона недовольно встрепенуться. Я отошла, не мешая ему обратиться, и отвернулась. Поймала на себе разочарованно печальный взгляд Рихарда и виновато улыбнулась. Я выбрала другого, променяла многолетнюю дружбу на любовь, но ни о чем не сожалею. Наши пути рано или поздно все равно бы разошлись. Лучше сохранить то немногое доверие, что между нами осталось, и теплые воспоминания. Эсми. Раздался хриплый шепот в макушку. Я вздрогнула и тут же была прижата к сильному телу. Смотри только на меня. «Разве ты не полностью обнажен?» — спросила иронично, ощущая, как взволнованно заходится от радости сердце. «Мартин надолжил мне сюртук», — прошептал аж, пытаясь зарыться носом в мои волосы. «Я не замерзну». «Вообще-то об этом я как раз не беспокоюсь», — усмехнулась, пытаясь отойти. «Не стоит в подобном виде обнимать молодую, незамужнюю девушку на глазах у всех», – мрачно заметил Геральт. «Давайте зайдем во дворец, и я распоряжусь, чтобы вас обеспечили одеждой. На нас уже придворные из окон смотрят». «Все будет хорошо», – заверил Аш и быстро поцеловал меня в висок. Его закрыли братья, а я пошла следом, не отставая. Теперь я была уверена в том, что переговоры пройдут успешно. Геральд просто не осмелится пойти против дракона. Меня отправили в покой Сесиль собирать ее вещи под присмотром Каяна и Ренара, а король и принц с братом остались в кабинете. Я не переживала за исход переговоров. аж не сделает ничего из того, что может мне навредить. Лакшмери спокойно следили за тем, как я укладываю в сумки вещи, а я торопилась. Торопилась, потому что не желала задерживаться в этом месте. Говорил король правду или нет, я никогда не узнаю наверняка, но пока он открыт к сотрудничеству, пока не вредит ни мне, ни Сесиль, Я буду делать вид, что поверила». Закончив со сборами, я села в кресло и не заметила, как задремала. Видимо, сказался пережитый стресс. Проснулась от прикосновения прохладных губ к моему лбу. Вздрогнула всем телом и чуть не ударила Аша. Остановилась в последний момент, облегченно выдохнув. «Не подкрадывайся больше». «Ты так сладко спала!» — низким голосом протянул он, опускаясь передо мной на корточки. Взял мою ладонь и прижался к ней щекой. «И пахнешь вкусно!» Я усмехнулась, скрывая смущение. «Раз ты так спокоен и...» — Мартин шуршит в гостиной, переговоры завершились благополучно. «Его Величество настоял на том, что если у нас в Сесиле родится сын, он станет наследником Сирана», произнес Мартин, показавшись в дверном проеме. «Я не против. Ты обошлась мне гораздо дороже», иронично произнес Аш, кладя голову на мои колени. «Король просто не знает, что я был готов отдать гораздо больше, но...» Он поднял голову. внимательно вглядываясь в мое лицо. «Геральт хочет включить в соглашение твою помощь народу Сиран, будь то смертельная зараза или последствия стихийного бедствия». «Я не могу помочь всем», — отозвалась задумчиво. «Но окажу любую помощь, если такая потребуется. Ознакомлюсь с соглашением». «Мудрое решение». Устала, улыбнулся он. А я отметила, что темная форма сиранцев очень идет принцу. Оттеняет пепельные волосы, подчеркивает глубину кристально-льдистых глаз. Сейчас нас приглашают на ужин, а после ты сможешь взглянуть на договор и принять решение. Уверен, что нас не хотят отравить, поинтересовалась скептически. Уверен. усмехнулся он, вставая, подал мне руку и повернулся к Мартину. Можете пока идти. Мы догоним, произнес многозначительно и как только за братьями закрылись двери, стремительно прижал меня к себе. Зарылся пальцами в моих волосах, портя прическу и жадно прижался к моим губам. Я так боялся, что этот твой жених сможет тебя переубедить. прошептал он, крепко прижимая мою голову к своей груди, в которой колотилось сердце дракона. «Разве не ты, мой жених?» — усмехнулась в ответ, обнимая принца за торс. «Я же пообещала, что вернусь к тебе. Мышцы под моими руками расслабились. Я сделаю тебя счастливой, довер. Верь мне». «Я верю», — улыбнулась. Поднимая взгляд, верю. Ужин и подписание мирного соглашения прошли без споров и проволочек. Единственное, на чем настаивал Геральт, так это на том, чтобы мы навещали его не реже двух раз в год. Это не так много, хотя мне отчаянно хотелось съязвить на тему алмазов и серебра, которые он за нас Сесиль получил. Плюс такую империю, как Асхрон в союзники. Рихард не пришел проститься, да и в этом не было нужды. Он поступил правильно, что не пришел. Может, однажды мы сможем с ним поговорить нормально. Совсем как раньше. На Буревестник вернулись ближе к ночи, и Сесиль встречала нас радостными причитаниями. «Я без сил спешно выставила руки. Мартин тебе все расскажет». аж внезапно подхватил меня на руки. «Сегодня ты ночуешь в моей каюте, на моей груди. И не вздумай сбежать». «А я думала, мы полетим на тебе», намекнула красноречиво. «Пожалей меня. Боюсь, что просто рухну в океан». «Это был мой первый полет», — с упреком в голосе отозвался он. «И ты с ним отлично справился», — прошептала, обнимая принца за шею. «Но потом я обязательно полетаю на тебе». «Обязательно», — усмехнулся он, поцеловал в висок и понес в каюту, видимо, не желая расставаться со мной ни на секунду. Я лишь надеялась на здравомыслие Геральда, на то, что он не попытается меня вернуть. не откроет на меня охоту. Но пока аж рядом, мне нечего бояться.